Глеб Соколов. Приключения художника. Часть третья. Веселье в самом разгаре. Клуб, в котором оказался Высоковатов, расположен в одном из переулков рядом с Арбатом. Молодой художник не запомнил дорогу. Отразился в памяти только один момент. Проходя через перекресток, Вдруг увидел впереди наискосок в просвете между домами фасад той самой лавочки, в которой должно быть на полу прилавка. До сих пор стоит его новая картина, которая едва не стала последней в жизни. Глаза его невольно отмечали красоту старинных домов. В этой части города многие из них сохранились. В сравнении со зданиями последних лет выглядели аристократами. Где-то в стороне, художник знал это, остались Гоголевский бульвар, Арбатская площадь с кинотеатром художественный, дом Моссельпрома. Видны высокие учрежденческие дома Нового Арбата, возвышавшиеся на своей естественной ступеньке, с холмией, на котором построены первые два этажа с магазинами, ресторанами, И увеселительными заведениями с другой стороны высился великан мида похожий на зловещего варвара в остроконечном шлеме с рогами где-то между этими монстрами затесался клубчик в полуподвальном этаже старого дома вход со двора несколько сообщавшихся между собой залов разукрашены под стать отмечаемому дню Висели какие-то ужасные маски, на тумбах и полках стояли муляжи, подсвеченных изнутри тыков. На стенах прилеплены афиши голливудских фильмов ужасов. Спустившись в подвал, Курилов с приятелями и с ними Высоковатов тут же были встречены молоденькой девушкой Жанной, хрупкой и маленького роста. Отвела их в небольшую комнату в дальней части клуба. Там нетрезвый Курилов и его приятели с хохотом принялись примерять специальные костюмы для празднования, которые в клубе выдавались на прокат за небольшие деньги, а их компании достались бесплатно, по знакомству. Курилов нарядился призраком оперы, в маске – обезображенное лицо и черном плаще. Два его приятеля, друг детства так и не удосужился познакомить его с ними – одели маски палача и вампира. А высоковатого процедура его облачения вызвала у всей компании особый восторги и взрывы Хохода в костюм мумии. На его голову был надет колпак, изображающий плотный кокон из бинтов с узкими прорезями для глаз. Забинтованный костюм оказался и на теле. застежки на молниях, все пришлось молодому художнику по размеру, не сваливалось и не мешало. Пока они возились с костюмами, час, к которому собирались приглашенные на вечеринку гости, наступил. Когда Куриловская компания вышла из задней служебной комнатки в зал клуба, в нем было уже полно народа. Играла музыка, У работавшего бара толпилась очередь. На танцполе вертелись с зажигателем танцы какие-то юноши и девушки. Три четверти из них в карнавальных масках. Монстров, злодеев, призраков оперы. Но некоторые были в обычной одежде. Маски болтались на резинках сзади на затылке. У Куриловской компании в зале много знакомых. Курилов принялся бродить вокруг танцпола, подружески приветствовать каких-то парней и девушек, о чем-то беседовать с ними. Вместе с Куриловым болтались по залу и два его приятеля. Молодой художник скромно притулился в своем маскарадном костюме египетской мумии у стены рядом с барной стойкой. Наконец, Наобщавшись со всеми знакомыми, Курилов подозвал к себе двух приятелей, подошел с ними к Высоковатову. «Пойдем выпьем», — предложил Курилов. «Слушай, я боюсь, у, у меня...» — успел проговорить Высоковатов, но старый приятель перебил его. «Ерунда! Я угощаю, Старик, ты что, забыл? Сегодня же день моего рождения! Я родился в день чертей ведьм! Я черт!» И ведьмак одновременно. На, все равно, возьми. Молодой художник протянул Курилову сто рублевку. Но тот повернулся к бару и теперь говорил с Барвином, объясняя рецепт коктейля. Хотел, чтобы им сдел... всем сделали такой. На стойке уже лежали положенные Куриловым деньги. Один из двух куриловских друзей взял у высоковатого сто рублевку, просто приплюснул ее сверху на тоненькую пачечку. Теперь в кармане художника только использованный билет на метро. Денег даже на то, чтобы добраться до дома на общественном транспорте, не было. Бармен приготовил коктейли, все четверо выпили. Потом Курилов заказал еще по порции. Потом текилу и какие-то чипсы на закуску. Поскольку кроме них Высоковатов уже давным-давно ничего не ел, В голове распространился густой пьяный туман, которому не очень сопротивлялся и даже был рад. В тумане растворилось на вечер все, произошедшее с ним за последнее время. В клубе продолжалось веселье. Танцпол, в который превращена большая часть зала, постоянно забит. То и дело на него выскакивали переодетые тыквами, монстрами и покойниками в саванах танцоры, которые, видимо, были наняты владельцами клуба, чтобы заводить публику. У вечера был и ведущий, тоже стыковый на голове, выполнявший одновременно и роль диджея. Со своего возвышения постоянно веселил публику с шутками, предлагал сразиться в танцевальном поединке с профессиональными танцорами, пере переодетыми монстрами. Курилов и два его приятеля, а Кассев еще сильнее прежнего, ринулись на танцпол. Там вы делали какие-то совершенно нелепые танцевальные па, толкались с другими танцорами, заигрывались с девицами в карнавальных масках, хохотали. Высоковато, встоявшись теперь уже пустым бокалом у стены, увидел. Его давний друг стоит в центре зала и явно кого-то высматривает. Их взгляды встретились. Курилов радостно вскрикнул. торопливо пошел, лавируя между танцующими к своему приятелю. Случайно взгляд Высоковатого упал на девушку. Он уже и до этого обращал на нее внимание. Необыкновенно красиво, высокого роста, с длинными, не спадавшими на плечи волосами, пропорциональными благородными чертами лица выглядела ожившей картинка из сказки про принцессу. И костюм на ней, то ли погребенной невесты, то ли мертвой царевны, то ли темного призрака. Черное, словно бы траурное, платье, расшитое блестками, маска – бледное лицо покойницы. Но маску она надевала на себя лишь время от времени, а большей частью держала в руках. Привлекло внимание высоковатого то, что девушка, как и он сам, держалась на этом празднике чертей и ведьм как-то отстраненно. Время от времени вокруг нее увивались разные молодые люди. То и дело, девушка танцевала вместе со всеми на танцполе, с кем-то разговаривала, но молодой художник чувствовал, она здесь случайный гость, никаких знакомых у нее здесь нет». «Слушай, ты же художник, ведь так?» Мне мать говорила, она с твоей мамашей общалась. Пытался перекричать громкую музыку Курилов. «Нарисуй нам на память наш портрет. Вот прямо так, как мы есть в костюмах. И Жанну нарисуй, и танцора, пойдем!» Он потащил Высоковатого в другой конец зала. По дороге к ним присоединились оба куриловских приятеля. Все, включая молод молодого художника, были в масках. Курилов, похоже, опасался перепутать приятелей с какими-нибудь другими гостями. Оборачиваясь, внимательно смотрел на них, словно хотел убедиться, что за ним следуют именно они. В другом конце зала, навстречу им, с танцпола выскочила приплясывавшая Жанна, приятельница Курилова. «О, ты!» Подскочила она к высоковатого египетской мумии, и, схватив его за руку, потащила куда-то к стене зала. «Что? Тоже же ты сразу не сказал, что ты хороший художник? Мы тут, знаешь, чего придумали. Фотографии – это одно. Этим уже никого не удивишь. А вот классные рисунки, портреты – вот это было бы здорово. Нарисуешь нас? Молодой художник понял. Жанна здорово пьяна. У нас тут была идея устроить на Хэллоуине конкурс рисунков. Но как-то передумали не до этого. А доску с бумагой и карандашами успели приготовить? Она подошла ближе к высоковатого и подтолкнула его к стене. Вот здесь. Молодой художник обернулся. В стене зала было нечто вроде ниши, пространства между двумя выступавшими из нее колоннами, подпорами для потолка. Оттуда Жанна вытащила доску. Такие ставят в офисах во время совещаний. На ней прикреплены большие отрывные листы бумаги. Чуть ниже болтался стаканчик с разноцветными карандашами. Высоковатов сделал уже не меньше полдесятка цветных карандашных набросков, портретов. Сначала он рисовал Жанну... Курилова, двух его приятелей, всю компанию вместе взятую. Его мастерство вызвало у всех восторг. Теперь его просили нарисовать быстрый карандашный портрет незнакомой ему девушки и парни. Поначалу молодой художник рисовал с неохотой. Он был пьян, а в таком состоянии заниматься любимым делом никогда прежде не приходилось. Но потом вошел во вкус. Немного протрезвел и и начал испытывать азарт, чувство, которое всегда приходило к нему во время работы. Ему важно схватить что-то едва уловимое, одухотворявшее каждый портрет, являвшееся сутью человека и делавшее его карандашное изображение живым. Глаз художника проникал в душу персонажа глубже, нежели это мог сделать объектив электронной камеры. Те, кто наблюдал за его работой, И те, кого он изображал, чувствовали это. Их захватывало происходившее на их глазах таинство. Обычный кусок плотной бумаги вбирал в себя часть души того, над чьим портретом работал молодой художник. Искусство высоковатого было столь наглядно, что в те моменты, когда он заканчивал рисовать и передавал готовый портрет оригиналу, толпа людей, сгрудившаяся вокруг него, издавала в возглас изумления. Высоковатов словно бы создавал бумажных двойников тех, кого он изображал. Но двойники эти были более откровенны в выражении собственных чувств и характеров, чем живые люди. Молодой художник вдруг задумался, отчего прежде он так мало работал над портретами. Особенный восторг его искусство вызвало у той самой девушки, которая бросилась ему в глаза еще прежде. Красивая, высокая, с маской покойницы, которую она больше не одевала, закинув на тесемочки назад за спину. Она смотрела за тем, как Высоковатов работает с широко раскрытыми глазами. То и дело вместе со всеми выражала восторг от того, как лица на портретах после очередного удачного штриха оживают. Когда молодой художник закончил работу над очередным рисунком, его плотно окружили гости вечеринки, каждый из которых наперебой просил нарисовать именно его портрет. И в этот момент он встретился с ней взглядами. Красивая девушка смотрела на него с мольбой, но даже и не пыталась протиснуться через кружок гостей ближе к Высоковатому. Он, всегда робевший перед девушками, несмотря на развязность, приписываемую молвой его профессии, не отвел взгляда, наоборот, неотрывно глядя на нее, широко улыбнулся. Должно быть, действовали винные поры, все еще клубившиеся в голове. Парни и девушки – Сгрудившиеся вокруг Высоковатого обратили внимание, куда он, улыбаясь, пристально смотрит, и тоже посмотрели на красавицу в черном траурном платье. Тут она набралась смелости, шагнула к Высоковатову. Молодой человек, стоявший между ними, посторонился. Красавица оказалась рядом с молодым художником. — А меня вы можете нарисовать? — спросила она. Высоковатов продолжал смотреть на красавицу. По его глазам она поняла, что могла не задавать ему вопроса. Будет счастлив сделать это. «И меня!» – тут же сказала другая девушка, стоявшая рядом с Высоковатовым. «Я первая в очереди!» – воскликнула она, загородила Высоковатого от красавицы. Тут вмешался Курилов. «Так, какая еще очередь? Он вам что здесь?» «Штатным художником работает?» «Порисовал?» «И хватит!» «Совесть имейте!» Он приобнял высоковатого за плечи, повел в сторону бара. «Жора, мы здесь сегодня зачем?» «Мы отмечаем мой день рождения!» «Ты талантливый художник!» «Я в этом никогда не сомневался!» «Но сегодня убедился собственными глазами!» «Твой рисунок!» Курилов вытащил из-за пазухи свернутый в трубку рисунок Высоковатого, потряс им в воздухе. «Самое лучшее тому подтверждение! В свой день рождения хочу выпить за тебя и себя!» Заказывая выпивку, Курилов продолжал нести пьяную дружескую чушь. Высоковатов едва слушал. Художнику хотелось вернуться к красавице, То и дело оборачивался, смотрел в ее сторону. Красавица стояла у стены клуба, тоже то и дело смотрела на него. «Если сейчас возьмешь в руки карандаш, все повторится. Не сможешь им отказать. Станешь весь вечер до глубокой ночи рисовать их портреты», — говорила Высоковатого Анна. «Так звали красавицу». За спиной которой болталась маска покойницы. Сколько их тут гостей? Человек сто, двести, больше, меньше? Каждый из них, каждый второй, это точно, попросит тебя нарисовать портрет. Пойдем лучше потанцуем. Да я не очень, не мостак отказывался высоковатов. То, что главное твое умение быть художником я знаю, не переживай. «Понимаю, было бы слишком требовать от тебя еще и быть прекрасным танцором», говорила Анна, смеясь, и тащила Георгия на танцпол. Они потанцевали. Девушка успела рассказать ему, что учится в, на искусствоведческом факультете одного частного учебного заведения. Сама Анна рисует неважно, хотя в детстве постоянно что-то маливала красками на листе бумаги. но, повзрослев, поняла, что ее подлинный талант – понимать творчество других. «Как я хочу увидеть твои картины!» – говорила она высоковатого. «А я хочу рисовать твой портрет!» – замечал он в ответ. «Мне было бы очень приятно, но только где?» Несколько раз к ним подходил, пошатываясь Курилов. К этому моменту был уже здорово пьян. Шутил с Георгием, с Аней, потом отправлялся к бару, чтобы добавить еще. Один раз молодому художнику пришлось пережить весьма неприятный момент. «Я хочу пить!» – воскликнула девушка после того, как они, натанцевавшись, покинули танцпол и подошли к стене. «Какой-нибудь легкий алкогольный коктейль мне бы сейчас не помешал. Пойдем к бару!» Она взяла Высоковатого за руку и потащила за собой туда, где в свете нескольких приглушенных ламп, лившимся с потолка бармены, молодой человек и девушка ловко управлялись с обслуживанием многочисленных толпившихся у стойки посетителей. Молодой художник и Анна у бара. Когда подошла их очередь, девушка подтолкнула Высоковатого к стойке. «Закажи мне!» «Ну, я тебе говорила!» чего-нибудь легонького. Высоковатов, как ни в чем не бывало, начал обсуждать с барменом, какой легкий коктейль предложить девушке. Бармен, сознанием дела, предложил ему напиток с каким-то сложным иностранным названием. Молодой художник толком не разобрал слов, но кивнул головой. Человек за стойкой принялся смешивать ингредиенты. «Будь что будет». В эту минуту молодой художник чувствовал себя почти так же, как в тот момент, когда он собирался броситься под поезд. Признаться именно сейчас Анне в том, что у него нет ни копейки, Высоковатов не в силах. И что сделать через пару минут после того, как бармен, поставив перед ним на стойку готовый, готовый коктейль, тоже не знал. «Жаль, я все же не бросился на рельсы», – серьезно пожалел «Высоковатов». «Угощаю! Сегодня мой день рождения! Убери свои деньги!» Пьяно прокричал Курилов, хотя высоковатов никаких денег бармену, поставившему на стойку готовый коктейль с трубочками, с зонтиками и дольками фруктов, надетых на край стекла, не протягивал. Курилов барским жестом вытащил из кармана свернутую в трубочку пачку пятитысячных купюр. «Три коньяка!» – велел он. «Ну и это...» Пальцем показал он на бокал с коктейлем. «Выпьем за меня, друзья!» «Правда же, я отличный парень!» Воскликнул Курилов. А официант наливал коньяк. После первой рюмки последовала вторая. Третья. Через некоторое время Высоковатов словно бы очнулся и посмотрел по сторонам. Он стоял, прислонившись к стене в той самой комнатке, где в самом начале, начале вечера они примеряли карнавальные костюмы. У низенького столика, откинувшись на спинку дивана, спал, раскинув руки и широко разинув рот, Курилов. Перед ним стояла початая бутылка водки. По столу рассыпаны чипсы. Пустая тарелка, на которой они, видимо, поначалу лежали, почему-то находилась на самом краешке стола, едва удерживаясь на нем и нависая над полом. Анна стояла перед молодым художником. Ее руки лежали на его плечах, губы целовали его губы. «Знаешь, чего я хочу?» спросил Высоковатов. «Хочу сделать твой портрет». «Где? Здесь?» со смешкой спросила она и покосилась на спавшего Курилова. «Здесь даже бумаги уже нет». И карандаши мы твои где-то уже потеряли. Да, здесь никак не получится, согласился Высоковатов и тоже покосился на спавшего Курилова. Но ничего, все равно сделаю это когда-нибудь. когда-нибудь, а сегодня, сказала Анна и схватила его за руку. Поедем ко мне. Она потянула его к двери. «У тебя дома есть краски?» Высоковато чувствовал. Его голос звучит нервно. Не мог понять, почему и что его беспокоит. Выйдя из клуба, они взяли такси. Анна произнесла название какого-то городка. Таксист напрягся. «Это далеко», — проговорил он. «Да», — кивнула головой Анна. «Тридцать километров от Москвы». Но сейчас ночь, и дороги пустые, доедем быстро Это да, согласился таксист Но только деньги у вас есть? Девушка тут же раскрыла сумочку вытащила из ее кармашка, показала таксисту несколько крупных купюр Тогда поехали, кивнул таксист А то один раз скатался к вам, а пассажиры сбежали По дороге в городок то и дело проезжали мимо коттеджных поселков. В них много роскошных домов. По радио, которое слушал таксист, передавали ток-шоу коррупции. Некоторое время таксист слушал молча. Потом оказался не в силах сдерживать обуявшие его чувства, заговорил, обращаясь к пассажирам. «Эти совсем обнаглели, а я...» «Еле свожу концы с концами, пассажиров мало, возить некого, все без денег, а эти жируют!» Он махнул рукой за окно на богатые коттеджи, стоявшие на некотором расстоянии от дороги. «Откуда у них такие деньги? Это все коррупция, берут взятки, разворовывают государство!» Молодой художник и Анна на заднем сиденье желтого легкового автомобиля перестали целоваться, Стали слушать водителя. «Кажется, знаю, как выглядит коррупция», — продолжал таксист. «Вернее, мне рассказал батюшка в церкви, в поселке, где живу. Это страшное чудовище, которое имеет мокрую твердую чешую. Изо рта у него идет влажный дым. Два злых глаза горят сатанинским огнем. Оно способно превращаться в кроткую овечку. в ребенка, в мальчика или девочку, в кошечку, и несет народам смерть. Анна приблизила губы к уху молодого художника, прошептала едва слышно. «По-моему, он сумасшедший». «Если разбираться в ситуации, — продолжал таксист, — эта гидра разрушает народы не сразу, для начала разрушает людей». Страшное существо может маскироваться под кого угодно, начинать ужасную работу. Люди виноваты, позволили чудовищу проникнуть в них. Теперь конец, сожрет нас. Кругом будут поселки с шикарными домами, порождение чудовища. А мы, нормальные обычные люди, станем при этом подыхать. Под речь таксиста молодой художник не заметил. как машина помчалась по пустынным темным улицам достаточно большого подмосковного городка. Здесь не было шикарных коттеджей. Справа и слева блочные многоэтажки, старые, с разукрашенными граффити, дверями, под... дверями подъездов, захламленными балконами. «Куда вам здесь?» – буркнул таксист. «Дорогу-то покажете?» «Остановите в любом месте, где вам удобно». Таксист с удивлением и тревогой повернулся к пассажирке, но та уже протягивала деньги. Они вышли из машины на темной пустынной улице. Поначалу высоковатого даже показалось. Дом возле которого стояли на тротуаре необитаем. Такими черными, безжизненными и неуютными были его окна. Молодой художник вспомнил слова таксиста про коррупцию и подумал. «В этом доме вряд ли живут взяточники». Потом заметил свет в одном из окон под самой крышей. Взглянул на Анну. «Не ее ли квартира?» С изумлением увидел. Она протянула руку. «Ловит такси». «Куда мы едем? Мы же приехали!» Вырвалась у молодого художника. Тревога, которую испытывал непонятно почему во время поездки усилилась. Должно быть, на впечатлительную натуру произвел дурное действие мрачный апокалиптический рассказ таксиста про чудище коррупции с влажной чешуей и горящими сатанинскими огнем злыми глазами. «Нет, это только, если можно так выразиться, пересадочный пункт», – проговорила с загадочной улыбкой красавица. В этот момент рядом с ней остановилась прокатная машина. Старая, с ободранными боками, полустертым рисунком шашечек. Явно принадлежала местной далеко не процветающей фирме. Красавица быстро наклонилась к раскрытому окну легкового автомобиля, что-то сказала водителю. Слов Высоковатов не расслышал. Таксист кивнул головой. Анна схватилась за ручку задней двери, позвала молодого художника садиться в машину. Опять какое-то неприятное чувство шевельнулось в его душе. Но едва оказался на заднем сиденье рядом с красавицей, она прижалась к Георгию, необъяснимая тревога улетучилась. «Зачем взяли еще одно такси?» «Куда едем?» Спросил художник, думая о том, что с этой девушкой готов ехать куда угодно. «Куда ехали? Ко мне домой?» — с улыбкой проговорила Анна. — Это не здесь. Еще ехать надо. Дорога сложная, московскому таксисту объяснить трудно. Поэтому отсюда я всегда беру местное такси. И она привлекла Георгия к себе, закрыв ему рот долгим поцелуем.